История нашей семьи Вы спросите, почему же я так расстроился? Да потому, что я слишком хорошо знаю историю своей семьи. Мои отец и мать — выходцы из еврейского местечка в России, которое называлось Штуллен. На их долю выпали все трудности, через которые прошла семья Тевья Молочника из фильма «Скрипач на крыше» и даже больше. Ненависть окружающих, постоянная угроза погромов — все это вселило вечный страх в сердца евреев, перебороть который было невозможно. Люди, нападавшие на евреев, именовались христианами. Поэтому всех, кто не принадлежал к нашему народу, мы автоматически считали христианами. Мой отец приехал в Соединенные Штаты в 1904 году — вместе со своим отцом и несколькими братьями, даже не зная, что в то время, когда он уезжал из России, моя мать уже была беременна. Через два года им удалось скопить достаточно денег, чтобы остальные члены семьи смогли приехать в Америку. Тогда мой отец впервые увидел своего сына. По-еврейски его звали Зелигом Гиршем, а по-английски Чарльзом. Родители поселились в Истсайдском районе Нью-Йорка, где папа работал портным, совсем как герой скрипача. Выучить английский язык для них было неимоверно трудно, как и привыкнуть к американскому образу жизни. Но мало-помалу все устроилось. Шли годы, рождались дети. Сначала Джо, потом Фрэнсис, после Сэм. Десять лет затишья, и появилась Дорис. А еще через два года, на удивление всем, пришел в этот мир и я. Годы раннего детства в моей памяти запечатлились смутно, однако я хорошо запомнил, как меня впервые обозвали «христоубийцей». В ту пору мне было лет пять-шесть. Я прибежал домой, плача, не потому что понимал значение слова «христоубийца», А потому что испугался той ненависти, которая звучала в голосах выкрикивающих его детей. Позже, мне уже исполнилось восемь, в одно июльское воскресенье я играл в мяч на школьном дворе. Когда я отправился домой пообедать, то встретил на дороге хмурого вида женщину. Она шла прямо на меня, не сворачивая. «Прочь с дороги, жиденок!» — рявкнула она, узнав о мне еврея — и с размаху толкнула в грудь, так что я упал. Я до сих пор помню тот гнев, ту злобную ненависть природы, которой тогда еще не понимал. Я заплакал. Потом побежал домой к маме, и мама, вытирая мне слезы, успокаивала. Тогда она впервые рассказала мне о том, что значит расти в гетто, о ненависти, которую питали к евреям люди из других народов. В последующие годы я узнал о крестовых походах, в ходе которых крестоносцы с крестом в одной руке и с мечом в другой преследовали евреев. Убийства, насилие и грабежи совершались под христианскими знаменами. Потом я узнал и о годах инквизиции в Испании, когда отказ принять христианство стоил евреям жизни. Очевидно, Крылатым выражением в то время было, хороший еврей это крещеный еврей или мертвый еврей. Узнал я и о Маранах. Мараны это испанские евреи, которые открыто принимали католицизм ради спасения жизни, но в тайне они сохраняли еврейство и продолжали учить своих детей еврейским обычаям. Между тем, наша семья переехала из Истсайдского еврейского квартала в Ильямсбургский квартал. И, наконец, в еврейский квартал в Бруклинском районе Нью-Йорка, Боро-Парк, где 40% населения составляли евреи, 40% — католики и 20% — все остальные. Однако мои лучшие друзья были евреями. Помню, как мы участвовали в уличных драках, когда банды с 17 или с 8 авеню заходили на нашу территорию и грозились избить евреев. Мы жили в квартале создающимися в многоэтажных домах квартирами — Там жили сотни ребят. Моими закадычными дружками были Большой Хай, Маленький Хай, Сид и Эл. Родители у всех нас были выходцами или из России, или из Польши, поэтому мы тянулись друг к другу. Больше всего запомнились уличные драки. Неважно, насколько я терпеть не мог какого-нибудь там Бенни или Сола из соседнего дома — Но при любой опасности мы всегда забывали о наших распрях и, объединившись, рука об руку выступали против общего врага — Гоев. Я был евреем, потому что родился им. Насколько мне известно, невозможно стать евреем, если ты им не родился, но невозможно и перестать быть евреем, если ты им уже родился. Все мои родственники и со стороны отца, и со стороны матери были ортодоксальными евреями. В России их жизнь была тесно связана с жизнью еврейского гетто, с его непременным посещением синагоги и религиозным образованием. Однако в Америке все было по-другому. Здесь иудаизм был лишь формальной частью еврейской религиозности. Об этом редко говорили, да и вообще не упоминали. И я, и мои братья прошли обряд подготовки к барме цве и были обучены всему, что с этим связано. Нам ничего не оставалось, как просто быть евреями. Я пытался приучить себя надевать каждое утро свой тфелин, потому что это нравилось моему дедушке. Тфилин представлял собой маленькие кожаные коробочки с вложенными внутрь выписками из священного писания — которые при помощи шнурков привязывались на левую руку и на лоб. Дедушка подарил мне тфилин, преподнесенный ему на бармицву еще его дедушкой. И чтобы угодить своему дедушке, я продолжал носить эти кожаные коробочки, не понимая, зачем это нам, евреям, нужно, даже если об этом сказано в Писании. Никто не носил этих кожаных коробочек, ни мой отец, ни мои братья, Зачем тогда все это мне? Я взял и вернул свой тфилин дедушке. Я знаю, что он обиделся, но мне не хотелось носить твилин всю жизнь, а врать дедушки тоже. Помню, как он посмотрел на меня, пожал плечами, вздохнул и забрал тфилин Дедушка ходил в синагогу два раза в день, и его там очень уважали. Однако мой отец и мы с братьями появлялись в синагоге редко. Еврейская обрядность казалась нам делом малозначительным. Я немного умел читать на иврите, то, что запомнил еще со времен своей Бармицвы, знал большую часть молитв, но их пение было для меня делом формальным, лишенным какого-либо содержания. У меня не было ни малейшего представления о боге Авраама, Исаака и Иакова. Иногда я все же молился, особенно когда у меня были какие-нибудь трудности или что-то болело — Но чтобы понимать смысл высказанной в молитве просьбы или верить, что молитвы пребывают по назначению, нет, этого не было. И все же мне нравилось быть евреем. Мне нравились еврейские праздники, еврейская кухня, еврейский язык, который казался очень выразительным. Например, иногда мне трудно было подобрать нужное слово в английском языке, и его вполне удачно заменяло какое-то еврейское выражение. Самые теплые мои воспоминания связаны с еврейскими праздниками. Торжественность рош хашана и Йом-Кипур, радостное настроение на Песах, детские подарки на Хануку. Из всех праздников я больше всего люблю Песах. Помню, как мы отмечали его в доме дедушки и бабушки. Во время Песаха мы ели только хлеб из бездрожжевого теста — мацу память об исходе наших предков из Египта, которые бежали и не могли ждать, пока подойдет тесто. Поэтому на время праздника из дома убирали весь хлеб из дрожжевого теста. Тарелки, горшки, стаканы, серебряная посуда — все заменялось. Бабушка хлопотала на кухне, и когда семья собиралась за столом для празднования пасхального Седера и чтения Хаггады, Она просто светилась, излучая любовь и заботу, которые все мы, 16 или 20 человек, ощущали на себе. Меня интересовали главным образом еврейский образ жизни, еврейская политическая жизнь и еврейские организации. Я вступил в союз молодых сионистов, когда мне исполнилось 12, и оставался его членом до 15 лет. Иногда я спускался в Нью-Йоркское метро, и собирал у пассажиров деньги для Национального еврейского фонда. Я был постоянным участником всех съездов и дискуссий. В феврале 1943 года, в возрасте 18 лет, я пошел в армию, и там было то же самое. Иногда я заходил в синагогу пообщаться с другими молодыми евреями или же посещал ее по большим праздникам. Бог во всех наших религиозных службах или в наших разговорах занимал очень скромное место. Не припомню, чтобы кто-то из моих друзей всерьез говорил о нем. Мое отношение к Богу в то время было довольно циничным. Действительно, видя происходящее в Германии, кто-то может верить в существование Бога? Что мы избранный народ? Избранный для чего? Для газовых камер? Сделайте одолжение», — думал я, — «изберите для разнообразия кого-нибудь другого». С Эдель Дэвид я познакомился еще, когда мы учились в Монтаукской восьмилетней школе. Я был годом старше, и у нас было мало общего, кроме того, что оба состояли в редколегии и оба занимались музыкой. Этель играла на флейте, а я на трубе так как Этель дружила с некоторыми девочками из нашей еврейской компании, мы иногда встречались. Я пригласил ее на свою бар как члена нашей компании, однако сама Этель не удосужилась включить меня в число приглашенных на свое шестнадцатилетие. Я был здорово огорчен. Тогда я явился без приглашения, на что Этель страшно рассердилась. Она бы непременно выставила меня за дверь, если бы не ее сестра Бетси. После этого я почти не обращал внимания на этель вплоть до начала Второй мировой войны. Когда я ненадолго приехал в отпуск, вскоре меня должны были отправить за океан, мы неожиданно встретились у одного нашего общего друга. Она произвела на меня впечатление своей грациозностью и хорошим вкусом. Волосы собраны на затылке, немного косметики. Еще мне запомнились элегантный костюм и туфли на платформе. Я попросил разрешения проводить ее. Подойдя к дому Этель, мы проговорили еще час. Я был очень одинок, к тому же сильно переживал из-за того, что происходит в Европе, и потому с радостью принял ее приглашение переписываться. В течение следующих полутора лет Этель не только писала мне замечательные письма, но и проявила поистине неистощимую изобретательность, посылая всякие небольшие сувениры. По окончании войны и после трех с половиной лет, проведенных в армии, я вернулся домой. Первое, что я сделал, пошел прямо к ней. Был субботний вечер. Я позвонил и стал ждать. Ее мать, открывая мне дверь, сказала «Входи, сынок». Действительно, лёгок на помине. Однако Этель дома не оказалась. Она работала в магазине деликатесов на Пятой авеню в районе Бруклина. Чтобы как-то убить время, я отправился к ней в магазин, который находился в восьми кварталах от ее дома. Войдя в магазин, я увидел, что Этель обслуживала покупателя. Я стоял, уставившись на нее, и думал о том, как она хороша. Увидев меня, она заволновалась, и я почувствовал, как у меня замерло сердце. После того, как она закончила работу, мы долго разговаривали а потом договорились встретиться на следующий день в проспект-парке, где Этель собиралась кататься на лошадях. На следующее утро я приехал на свидание одетый в солдатскую форму, поскольку ничего другого у меня просто не было. На Этель же был светло-коричневый жакет, темные бриджи и коричневые с высокими голенищами сапоги. Я смотрел, как она привязывает свою лошадь. Выглядела Этель просто шикарно. Я же чувствовал себя, как последний обормот. Улыбнувшись, Этель взяла меня за руку и подвела к стоящей рядом лошади. Как только я к ней приблизился, лошадь начала фыркать и рыть землю копытами. «Ничего себе! Горячая лошадка, да?» — пробормотал я, стараясь скрыть неловкость. «По правде говоря, ездок из меня был никудышный». «Она сразу успокоится, как только ты сядешь на нее», — заверила Этель, окинув меня испытующим взглядом. «Да...» Несколько секунд я изучал лошадь. «По-моему, я ей не нравлюсь. Наверное, из-за формы. Давай-ка лучше поговорим, пока она успокоится». Этель кивнула в знак согласия, и мы уселись на скамейку. «Пока мы разговаривали, я отмечал про себя достоинства Этель. умная Веселая, женственная, уверенная в себе, интересный собеседник. И еще она оказалась наблюдательной и чуткой. Прошло что-то около часа, и, заметив, что я не горю желанием кататься на лошади, она предложила вернуть мою неприветливую кобылу в конюшню. Я быстро согласился, и отель отвела обеих лошадей. Я настоял на том, чтобы заплатить за неиспользованное время, а потом мы вернулись на скамейку и продолжили разговор. Уже спустя некоторое время, когда я учился в университете имени Джорджа Вашингтона, наши отношения переросли в серьезные. В последующие два года наш роман переживал взлеты и падения, но мы любили друг друга и знали, что поженимся». В конце второго курса я стал подыскивать квартиру, так как в сентябре должна была состояться наша свадьба. Это было время, когда масса демобилизованных солдат возвращались из армии, и квартиры были в большом дефиците. Когда мне удалось найти жилье на Пи-стрит в северо-восточной части Вашингтона, я позвонил Этель. «Зачем нам тянуть до сентября? Давай поженимся сейчас?» Через три недели кончался семестр, а три дня спустя, 26 мая 1948 года, Этель Дэвид стала миссис Стэнли Телчин. Окончив университет имени Джорджа Вашингтона и получив степень бакалавра в области театрального искусства, я поступил в католический университет для учебы в аспирантуре. Незадолго до окончания университета меня пригласили в Players Incorporated, университетскую гастрольную труппу, чтобы сыграть Макбета в Макбете и Леонардо в Много шума из ничего. Этель тоже пригласили в труппу в качестве костюмера и оформителя. Мы гастролировали в 29 штатах Америки и в Канаде в течение 9 месяцев, посетив более 122 городов. В конце гастролей, проходивших с головокружительным успехом, мы с Этель отправились в Нью-Йорк попытать своего счастья на театральном Бродвее. Вскоре наступили тяжелые времена. Этель пришлось устроиться на работу в один из универмагов менеджером по оптовым закупкам. Я после нескольких месяцев безуспешных поисков ролей в конце концов вынужден был пойти продавать галстуки в один модный магазин для мужчин. Потом я устроился работать в Международный еврейский фонд Большого Нью-Йорка. К 1952 году мы с отелем уже знали, что наше будущее не будет связано ни с театром, ни с Нью-Йорком. Мы вернулись в Вашингтон. Я устроился на работу в государственную израильскую программу по продаже акций под начальством Гарри Бреггера. Там-то и обнаружился мой дар работать с людьми. Когда Гарри основал свою собственную фирму подобного рода, он пригласил меня работать у него в качестве исполнительного директора экономического отдела. В последующие два года мне пришлось много путешествовать, ведь мы проводили кампании и для Брендайского университета, и для различных еврейских организаций. Именно в то время родилась Джуди, и мы купили свой первый дом. Когда мы поняли, что командировки по четыре дня в неделю не лучший способ построить семейную жизнь, я перешел работать в страховую компанию. Через два года, в 1957 родилась Энн. К тому времени моя новая карьера принесла мне полный достаток. Шли годы, развивались отношения в нашей семье. Религиозную школу для своих детей я выбирал очень тщательно. Джуди закончила курсы по еврейской культуре незадолго до бат перед тем, как ей исполнилось 16 лет. Энн отпраздновала бат до того, как ей исполнилось 15. Девочки многое узнали о еврейском народе, о нашей истории, но они совсем ничего не знали ни о Торе, ни о Боге. Об этом говорили мало как в реформистской синагоге, куда мы все ходили, так и у нас в доме. Социальные проблемы? Да. Еврейская политическая жизнь? Разумеется. Но Бог? Боюсь, что нет. Дать девочкам то, чего не было у нас самих, мы не могли. Со временем я стал преуспевающим страховым агентом с огромным списком подписчиков, регулярные взносы которых навсегда упрочили мое финансовое положение, сделав меня пожизненным членом круглого стола миллиона долларов. Наш дом в городе Бетезда представлял собой громадный особняк, построенный в форме буквы «Г», с огромным бассейном и великолепным садом. В доме были современно обставленная кухня, Гостиная, столовая, зал, четыре спальни, четыре ванные комнаты. Там же находились мой кабинет, комната для игр и просторная комната для просмотра телевизионных программ в цокольном этаже. Работа на благо еврейских организаций принесла мне славу и награду «Человек года». Меня также выбрали в совет директоров еще одной организации и почетным членом двух других. Я был признанным и почетным членом еврейского истеблишмента. И на все это Джуди посмела покуситься».